Глава 16. Привратность любви или либидо и муртидо. Служебные романы обычно хорошо заканчиваются только в кино. В жизни они заканчиваются не совсем хорошо. В подавляющем большинстве случаев или служебный роман угасает сам собой. А когда рвутся нити, связывавшие два любящих сердца, Это, согласитесь, весьма и весьма печально. Или же он обернётся огромными неприятностями, глобальными, так сказать, геморроями. Это в единственном числе геморрой, болезнь, а во множественном крупные, почас неразрешимые проблемы. Из личных они переходят в разряд рабочих, а могут сойти совсем далеко. Это уж как фишка ляжет. Роман анестезиолога Богудинского, имеет сестры госэнтерологического отделения Шмитьковой. Имел шансы закончиться самым наилучшим образом, то есть свадьбой. Молоды, свободны, любят друг друга, красота. Если это не назвать счастьем, то что тогда вообще можно так назвать? Шмитькова была младше на 3 года, ниже ростом и не имела высшего образования. Но эти обстоятельства не мешали ей верховодить, держать своего кавалера в ежовых рукавицах, заставлять исполнять все свои желания и вообще помыкать им, как вздумается. Погудинский нисколько не возражал, напротив, подтинялся с удовольствием, находя в том особую изысканную прелесть. В общем, всё у них было хорошо, настолько, что другие медсёстры из гастроэнтерологии прозвали Шмитькову докторшей намекая на грядущие изменения семейного положения дело не шло к свадьбе оно катилось к ней на всех парах чуть ли не со дня на день влюблённые собирались подавать заявление в ЗАГС от намерения до их осуществления иногда бывает очень далеко в один день назвать его прекрасным язык не поворачивается Шмитткова сообщила Погудинскому, что она вдруг прозрела и осознала, что не любит его, а всего лишь испытывает дружеские чувства. Раньше заблуждалась, принимала чисто человеческий интерес в купе с сексуальной совместимостью за любовь, а сейчас поняла, что это совсем не любовь, и вообще любит она совершенно другого человека, не имеющего никакого отношения ни к Склифу в частности, ни к медицине в целом. Он лежал в гастроэнтерологии, они познакомились и так далее. Доктор Погудинский страдал, негодовал, уговаривал, призывал, обзывал, снова уговаривал, иногда даже умолял. Но его пассия, теперь уже бывшая, стояла на своем. Любовь прошла, убяли хризантемы, и пути их разошлись в разные стороны навсегда. Богудинский настаивал, он вообще славился среди коллег своим упорством, порой чрезмерным. А мы постоим, да на своём настаим. Была его любимая присказка: добавьте к упорству повышенную эмоциональность, и вы получите гремучую смесь, достойную внимания Шекспира. Великий английский драматург давно умер, но темы, могущие лечь в основу его творений, всё никак не иссякнут. За пару недель, переполненных бурными объяснениями, влюбленный анестезиолог изрядно надоел Шметьковой. И в самом деле, нельзя же постоянно толдычить одно и то же, да еще выслушивать в ответ упреки в перемешку с мольбами. Она начала грубить, но грубость не могла образумить Погудинского. В каждое дежурство Шметьковой он по нескольку раз появлялся в гастроэнтерологии и устраивал на потеху персоналу и окружающим, показательные выступления. Поняв, что пока в склифе работает Погудинский, покоя ей не будет, Шмитькова быстро нашла себе место в другом стационаре. Медсёстра везде нужны и подала заявление об уходе. Она хотела уйти сразу же в день подачи заявления, но не отпустила старшая сестра отделения. "Ирочка, я тебя прекрасно понимаю", сказала старшая. "Ну и ты меня пойми, Кому я отдам твои дежурства? О по одной никто из девочек дежурить не согласится. У нас тяжёлое отделение. Отработай 2 недели, как по закону положено. Дай спокойно замену подыскать. Шмитьякова вошла в положение и согласилась отработать две положенные недели. Но только две, звякнула Еда Михайловна, ни днём больше. Она. Слухи в склифе распространяются молниеносно. Часом позже Погудинский узнал что его ненавидядные и любимые собираются увольняться. Хотел бросить всё и побежать в гастроэнтерологию, но не бросил, потому что узнал об этом от медсестры-анестезиста во время операции. Пациент вёл себя хорошо, наркоз и операцию переносил без осложнений, но всё равно оставить его на попечение медсестры было нельзя. Настоящий врач это в первую очередь врач, и врачебный долг для него Превыше всего. К любимой Погудинский устремился не сразу после операции, а только когда прооперированный благополучно вышел из наркоза в реанимации. Убедившись, что все в порядке, доктор на крыльях любви, что бы там ни говорили потом злые языки, любовь была, была, поспешил в гастроэнтерологию. Шмедькова, хорошо знавшая, как отменно работает в склифе сарафанное радио, подготовилась к приёму незваного гостя её уже буквально трясло при виде Погудинского и невозможно было поверить в то, что когда-то есть с ним было приятно не только разговаривать темпоро мутантур эт нос мутантур ин иллюс или времена меняются и мы меняемся вместе с ними сказал когда-то римский поэт публий овидий на зон сказанные эти слова были незадолго до Рождества Христова или вскоре после того, но актуальность свою сохранили до наших дней. Убирайся, не мешай мне работать, громко сказала Шмитькова, едва завидев Погудинского. Как ты можешь так поступать? возопил тот. Шмитькова знала, что просто так поклонник не отвяжется, что непременно будет разговор, будут упрёки, и всё, что полагается. Ну ничего. Немного уже осталось. 2 недели в её исчислении равнялись не 14 дням, а пяти суточным дежурствам, первое из которых было сегодня. Столько терпела, можно и эти пять дежурств перетерпеть. Пойдём. Не желая устраивать представление в коридоре, Шмитьякова переглянулась со своей напарницей, побудь мол за двоих. Я недолго и увела Погудинского на запасную лестницу, где можно было говорить без зрителей. "Увольняешься, значит?" прошептал Погудинский. На людях он обычно разговаривал громко, а наедине тихо. Была у человека такая странная особенность. "Увольняюсь", подтвердила Шмитткова. "Стать всё? Значит, всё?" "Хорошо подумала. Я хорошо подумала, и не пожалеешь". "Не пожалею". «Что ты со мной все повторяешь?» Возмутился Погудинский. «У тебя что, своего мнения нет? У меня есть мнение свое. И это мнение? Ах, у тебя есть свое мнение?» Погудинский чувствовал себя нехорошо. В голове надсадно перезванивались маленькие колокольчики, глаза застилало красной пеленой, руки тряслись, голос дрожал. «Симпато-адреналовый криз!» «Или паническая атака!» выброс в кровь колоссального количества адреналина. Всё, Витя, мне пора. Шмитькова не видела смысла продолжать этот бессмысленный разговор. Обсудили увольнение? Обсудили. Пришли к конструктивному решению? Не пришли. Ну и нечего дальше время терять. Работа ждёт. И не приставай ко мне больше. И так над нами уже висит кливс смеётся. Будь мужиком, умей держать удары судьбы, когда тебя предают, а потом с циничной ухмылкой советуют быть мужиком. это очень больно и грустно. Погудинский схватил Шметькову за плечи, прижал к стене и попросил. «Вернись, а я все забуду, честное слово». «Да пошел ты!» — выкрикнула ему в лицо Шметькова. «Пусти меня! Пусти, придурок!» «Ты!» — начал Погудинский, но речь его оборвалась на полусловие. Не было больше слов, но он не мог. Не хотелось их говорить, потому что словами горю не поможешь. Пришла пора действовать. И как можно было действовать в подобной ситуации человеку, чьи нервы взвинчены до самого предельного предела? Да очень просто отомстить подлой твари. Именно так хотел Погудинский назвать свою любимую за всё: отомстить и уйти. Шмитткова потеряла сознание от первого же удара головой о стену. В пылу гнева Погудинский не заметил что изменится, обмякла в его руках, сомкнув руки на горле Шмитьковой, он душил её и одновременно продолжал колотить её головой по стене. Сам он никаких звуков не издавал, на это попросту не хватало сил. Поэтому экзекуция, казнь, возмездие, пытка, убийство не привлекла ничьего внимания. Колотят где-то, ну и пусть колотят. В середине рабочего дня как никак. Наверное, рабочий чинит что-то там, или наоборот, ломают. И никого это волновать не должно. Тем более, что стук был ритмичным, рабочим. Минуты через 2-3 Погудинский пришёл в себя и ужаснулся тому, что он натворил. Отшвырнул от себя жертву, совершенно не обратив внимания на то, что она скатилась вниз по лестнице, и убежал. Дежурная медсестра, напарница Шмитьковой увидев пробежавшего мимо неё Погудинского, сразу же поняла, что случилось что-то страшное. Об этом недвусмысленно свидетельствовали как безумный вид, так и окровавленный халат Погудинского. Где Ирина? Метсестра оказалась настолько храброй и настолько глупой, что догнала Погудинского и схватила его за руку. Её больше нет, на ходу выкрикнул тот, легко вырвавшись. Метсестра ойкнула, и побежала на запасную лестницу, где при виде крови на стене и валявшейся пролётом ниже в луже собственной крови шмицковой потеряла сознание. Медсёстры в Клифе в большинстве своём народ тёртый, бывалый, ко всему привыкший, всё повидавший, но согласитесь, одно дело менять повязку к какому-то постороннему и совсем другое узреть в подобном виде свою подругу. Ещё 10 минут назад бывшую здоровой и весёлой молодой женщины Контрасты потрясают. Кто-то из больных полюбопытствовал, почему это вдруг распахнута дверь на чёрную лестницу, и тут же принялся звать на помощь истошный вопль: "Убили! Убили! Убили!" На вопле немедленно набежала толпа народу. Сотрудники и пациенты из числа ходячих Шмитькову увезли в реанимацию, а её напарница, старшая сестра, дала понюхать на шитыря и привела ту в чувство. Востановив приблизительную картину событий, старшая сестра сообщила о случившемся заведующему отделением и позвонила в милицию. Силами персонала были предприняты поиски погудинского. Поиски эти довольно быстро увенчались успехом. Правда, найден был не сам Погудинский, а всего лишь его бездыханное тело. Не дожидаясь суда и наказания, доктор Погудинский осудил и наказал себя сам, причём сделал это, не откладывая И с врачебной точки зрения довольно грамотно. Заперся в ординаторской, размашисто написал на листе бумаги «Убил Иру. Незачем жить». И вколол себе в вену лошадиную дозу миорелаксанта – лекарственного средства, понижающего тонус скелетной мускулатуры. Миорелаксанты расслабляют мышцы, в том числе и те, которые участвуют в акте дыхания, до полного обездвижения. Остановка дыхания, как известно, приводит к смерти. Погудинский умер, а его жертва выжила. Пролежало трое суток в реанимации, откуда ее перевели долечиваться во второе нейрохирургическое отделение. Данилову о трагедии рассказал о Гейкин утром при сдаче дежурства. «Что тут вчера творилось, ты не представляешь. Настоящие мавританские страсти». Под конец рассказа в смотровую вошёл Марк Карлович. Нет либидо без мортидо. Ссылка 5. Мортидо психоаналитический термин, означающий влечение к смерти. Зигмунд Фрейд писал: "Мы пришли к необходимости различать два вида инстинктов: те, которые стремятся привести живые существа к смерти, и другие сексуальные инстинкты". которые вечно стремятся к обновлению жизни и достигают этого. Примечание автора. Заметил он: Мороз по коже чеснй слово. Я с Погудинским был знаком шапошно, но и предположить не мог, что он способен на такое. Мне он всегда казался совершенно адекватным. Берн писал. Ссылка 6. Эрик Леннард Берн. Настоящее имя Леомарт Бернштейн, 1910-1970 годы, американский психолог и психиатр, что ребёнок в гневе способен кусать материнскую грудь до крови. Блеснула родиция и Данилов в студенческие годы, увлеквшийся психоанализом. В этом случае для удовлетворения мортида используется тот же объект, что и для удовлетворения либидо. подобно тому, как мужчина убивает любимую женщину. Агнев бывает вызван обидой или лишением любви. Интересуетесь психоанализом? Уважительно поднял брови Марк Карлович. В прошлом, ответил Данилов. Ну кое-что помню. Правда, сейчас уже сомневаюсь, что всё в жизни можно списать на либидо и мортидо. Слишком уж просто тогда получается. А что такое сложное? Владимир Александрович, Всего лишь совокупность случаев простого, не более. «Мы на пятиминутку идем или нет?» – напомнил Агейкин. «Идем, конечно», – спохватился Марк Карлович. Пока шли, он успел сказать Данилову. «А знаете ли вы, что Берна на самом деле звали Леонардом Бернштейном? Он был тезкой главного дирижера Нью-Йоркского филармонического оркестра?» – улыбнулся Данилов. обожаю вестсайскую историю. Какой драйв, какая экспрессия. Мне тоже нравится. Данилов подумал о том, что история Ромео и Джульетты, имея на продолжении, вполне могла бы превратиться в фарс или в уже не романтическую, а брутальную трагедию. Полюбила бы Джульетта другого, что вполне возможно. Ей же было всего 14 лет. Ромео вознегдавал и не представить его бьющим Джульетту о стену, он её всё равно не мог. А вот кинжалом заколоть это, пожалуйста. Нет. Всё-таки служебные романы никогда до добра не доводят. Медсестра Таня сменила имидж, коротко постриглась и перекрасилась из ослепительной блондинки в огненную шатенку. На работе надо думать о работе. При этом Таня так стреляла глазами в Данилова, приглашая дать оценку. разумеется, положительное изменением в её внешности, что не было никаких сомнений. Пожелал он, и служебный роман между ними разгорится немедленно. Ну, может, не прямо вот сейчас, а ближе к ночи, точно. Данилов вспомнился один из соседей по одному Карачарову, который однажды посмотрел на него взглядом всё знающего и всё понимающего человека и сказал: Бабы всё гадают. Почему ты не женишься? Бабы, они же ДОДС, добровольное общество дворовых сплетниц, сидели вместе с соседом на лавочке. А я говорю: зачем ему жениться, когда на работе полным-полно медсестёр? Продолжил сосед. Выбирай каждую ночь новую, верно? Неверно. Во-первых, потому что у меня на работе не медсёстры, а фельдшеры. «Ну, это дело не меняет?» «Во-вторых, ночами мы работаем. А в-третьих, не стоит жить стереотипами. Сосед закончил восемь классов, всю жизнь занимался неквалифицированным физическим трудом, самообразованием себя не утруждал и поэтому насчет стереотипов ничего не понял». «Не стоит думать, что все врачи живут с медсестрами», пояснил Данилов. А ещё мы не пьём разбавленный спирт и не нарезаем колбасу тем же скальпелем, которым вскрываем трупы. Может, кто-то так и поступает, но не все. Я не женюсь потому, что не хочу, а захочу сразу женюсь. Да я так, рявкнул, не подумав, смутился сосед. Не серчай. Ну, кажется, так до конца и не поверил Данилову. Но этот раз Таня развела свою мысль. Вот работая они в разных местах и ничего бы такого не случилось, расстались бы и всё, с кем не бывает. Не скажи, возразил Людмила Григорьевна, протиравшая влажной тряпкой мебель в смотровой. Что он не мог к ней домой приехать и там такое сотворить? Захотел бы, смог, но может и не захотел бы. Не понимаю я тебя, Тань. Мысль твою не улавливаю. — Ясный пень. Не захотел, так и не сделал бы. — А вот Владимир Александрович меня понял. Таня наградила Данилова совершенно незаслуженной улыбкой. — Нет, — признался Данилов, — по-моему, служебность романа в этой трагедии никакой роли не играет. — Играет. — Какие же вы все непонятливые, — высветилось на мгновение в Танином взгляде. Ведь не исключено, что Погудинский дошел до ручки только потому, что над ним смеялась половина склифа. сказала она. Что-то не припомню, чтобы над ним, как ты выражаешься, пол склифа смеялась, возразил Людмила Григорьевна. Что тут смешного? Над чужим горем грешно смеяться. Вот когда доцент Матанин зимой по двору в одних трусах бегал, над ним смеялись, потому что смешно было. Закалялся, предположил Данилов. Какой там? Новый год отмечал на работе жарко ему стало. Вот и решил освежиться. Я тут за полжизни своей чего только не навидалась. В смотровой Людмила Григорьевна закончила уборку и переместилась в коридор. Вам так больше идёт, сказал Данилов, глядя на Таню. В конце концов, если ты можешь одной фразой сделать человеку приятно, так и сделай это. Твори добро, и воздастся тебе. Спасибо, Владимир Александрович. Совсем по-девичьей заорделась Таня. Это меня мой стилист уговорил. Сказал: "Пока молода, экспериментируй с внешностью". Я и решила. Прямо хорошо получилось. Просто замечательно. ответил Данила, думая о том, что подобно тому, как не осталось почти уже обычных институтов, все академии и университеты, так и исчезают парикмахеры, превращаясь в стилистов, визажистов, и профессионалов мейкапа. Матушка Царствие небесное предсказывала, что и школ не будет. Все станут лицеями и гимназиями. Но школы пока вроде держатся, не сдают позиции, хотя и предметы в них появляются непривычные. Например, граждановедение. Не сразу и поймёшь, что это такое. Хорошо ещё граждановодством не обозвали. Вот смеху бы было. Рада, что вам понравилось. "Валентин Александрович, разве моё мнение для вас важно? Я же совершенно посторонний человек", удивился Данилов. "Посторонние люди говорят правду". Таня улыбнулась во все свои белые зубы. "А близкие часто врут, чтобы не расстроить. И не такой уж вы посторонний. Мы с вами работаем вместе, несколько месяцев в году здесь проводим. Как у нас с емкостями для анализов? Всё нормально?" спросил Данилов, переводя беседу в рабочую плоскость. Нормально, вздохнула Таня. Даже выше крыши. Я вам о чём, а вы мне про баночки для мачи и рвоты. Укорел её взор. Люблю, когда есть запас, ответил Данилов. Я пока буду в ординаторской. Хорошо, Владимир Александрович, деловито сдержанно ответила Таня, про себя явно посылая бесчувственного доктора куда-то гораздо дальше ординаторской. Данилов успел заварить чай. На дежурстве он заварил чай прямо в кружке. Не та обстановка, чтобы чайные церемонии разводить, но выпить не успел. Приехала с подарком машина скорой помощи. Подарок был помят и не брит, но даже с учетом этого выглядел впечатляюще. Дорогой костюм, дорогая обувь. Скромные на вид, но явно тоже не из дешевых часы. В ногах небольшой черный кожаный портфель. И взгляд такой, который положено иметь человеку с деньгами. уверенно с нисходительной. Знаю ему, что потём и всех хвострид могу купить, не перепродавая. Данилов таких субчиков недолюбливал, ему вообще не нравились самоуверенные нахалы, мерившие всё на деньги. Юнцам ещё простительно заблуждаться, но этот был далеко не юнец. Вон голова в нескольких местах тронута сиденой. Бригада скорой помощи буквально лучилась счастьем. Толстый врач выглядел словно обтрескавшийся сметаны кот, а худой как скелет фельдшер нарочно их, что ли, в пару поставили для наглядного контраста. Щёрил в улыбке прокуренные зубы, от чего его сходство со скелетом только усиливалось. Отравление суррогатами алкоголя, "должил" врач. "Какими на хрен суррогатами?" немедленно возмутился пациент, пытаясь сесть на каталке. "Вы что говорите, доктор?" Я суррогаты не пью, сейчас начнёт перечислять свои любимые марки, подумал Данилов. По красной физиономии пациента и исходящему от него запаху было ясно, что употребил он прилично, даже очень. И самые дорогие коньяки подделывают, успокаивающе сказал доктор, придерживая пациента. Осторожнее, Миша, помоги-ка. Вдвоём с фельдшером они переложили пациента на кушетку. Рядом Филчер поставил портфель. Переложили, конечно, преждевременно, не дожидаясь, пока Данилов скажет, что принял его. Данилов возражать не стал. С кушетки свалиться труднее, чем с каталки. И не так опасно. А в случае чего переложат обратно, никуда не денутся. Прошли те времена, когда скорая могла наглую оставить привезённого больного в приёмном покое, послав дежурного врача с его возражениями на три весёлые буквы. Линчи, за один такой эксцесс вылетишь с работы ласточкой, вольной беззаботной птицей. Взяли из офиса. Праздник у них растянулся на несколько дней, сказал врач скорой, и не дожидаюсь, пока Данилов поинтересуется, с какой статьи ему под видом отравления привезли банальный запой, добавил. Также жаловался на приходящее резкое ухудшение зрения, вплоть до полной потери, кровь в моче, неукротимую рвоту. — Так ведь, Алексей Елизарович? — Так, — подтвердил Алексей Елизарович. — И еще вкус во рту, неприятный, металлический, вроде ржавую железку сосал. — А обычно какой? — поинтересовался Данилов. — Что, не знаете, каково во рту спохмелье? Взгляд пациента из нисходительного стал удивленным. — Как кошки насрали. — Да, действительно, — подумал Данилов. — Ну ты и спросил, Вальдемар. — Диабета в анамнезе нет, — добавил толстый врач. Данилов был склонен подозревать, что приходящее ухудшение зрения, если таковое имелось, вызвано не столько качеством спиртного, сколько его количеством. Кровь в моче может оказаться последствием поедания винегрета. Свекла, как известно, окрашивает мочу в красный цвет. Ну, а насчет вкуса ржавого железа и говорить нечего. Но, с другой стороны, нельзя отказывать в госпитализации, если ты на 120% не уверен в своей правоте. А вдруг и зрение пропадало? И кровь в моче была, и есть. Действительно, разве мало подделывается дорогого алкоголя? Если вдуматься, то его подделывать не менее выгодно, чем гнать паленую водку. Объема, конечно, меньше, но и навар с каждой бутылки не в пример выше. Да и сотрудники в супермаркете могут умело снять пробку, не откручивая ее, не деформируя и не царапая. Выпить 20-летний французский коньяк – все ведь в жизни хочется попробовать, не так ли? Налить в опустевшую бутылку какой-нибудь бурды, закупорить по-новой и выставить на стеллаже. Что, не бывает такого? Да сплошь и рядом. Оставляйте. Данилов принял. Автограф, пожалуйста. Данилов расписался, подождал, пока Таня задаст несколько положенных при оформлении истории болезни вопросов. Попутно узнал, что Алексей Елизарович работает генеральным директором в некой фирме, в названии которой на полдюжины согласных звуков приходится один гласный. и приступил к осмотру. Татьяна, ты очень занята, в смотровую заглянула старшая сестра приёмного отделения. Можешь зайти ко мне на минуточку? Иди, разрешил Данилов. Кардиограмму я сниму. Налёт на языке, слегка учащённый пульс, незначительное повышение давления, болезненность при пальпации в левом подреберье. Больше ничего при осмотре выявить не удалось. На кардиограмме ничего кромельного тоже не было. Нормальный такой кардиограмма. Дай бог каждому. Вернулась Таня. Сколько можно перекраивать график? возмущённо сказала она, но Данилов сделал вид, что ничего не слышит. Он не любил обсуждать посторонние проблемы, как рабочие, так и нерабочие, при пациентах. Даже не то, чтобы не любил, а считал недопустимым. У меня к вам такое предложение, Алексей Елизарович, сказал он, когда пациент оделся и сел на кушетку. Полежите сутки у нас в приёмном отделении. Понаблюдаем за вами, промоем организм, окончательно определимся с диагнозом и решим, что делать. Какие могут быть варианты? Или положим вас в отделение, или, что наиболее вероятно, выпишем домой, убедившись, что вашему состоянию ничего не угрожает. Вы только убедитесь, попросил пациент. Я ведь приехал к вам не потому, что мне жить негде, а потому что в этот раз почувствовал себя не так, как прежде. Реально уже почувствовал. Непременно убедимся, пообещал Данилов. И кардиограмму снимем в динамике, и вообще сделаем всё, что требуется. Иначе для чего вас оставлять? Я вас благодарю, пообещал пациент. Благодарности принимаются исключительно в словесной форме, строго сказал Данилов. Как знаете, Алексей Елизарович пожал плечами, словно хотел сказать, что набиваться со своей благодарностью не станет. Его дело предложить. Тогда пока всё Данилов обернулся к Тане, проводите Алексея Елизаровича в палату, а я пока распишу назначение. От кресла каталки пациент на отрез отказался, сказав, что дойдёт сам. Только в коридоре не падайте, попросила Таня. А то мне достанется. Падать я буду только на койку, ответил Алексей Елизарович, подхватывая левой рукой свой портфель. Смотравую он покинул твёрдым шагом, не шатаясь и не цепляясь за стенку. Если не выкинет какого-нибудь фокуса, вечером выпишу, решил Данилов. Что ему у нас в отравиде делать? Ну, перебрал, но ну, запаниковал, бывает. Состояние стабильное, видит нормально. Сейчас анализ мочи будет готов. Совместный осмотр с заведующим, контрольное снятие ЭКГ, повторные анализы. В обеих порциях мочи не оказалось ни белка, ни эритроцитов. Ещё один довод за скорую выписку. Когда Данилов в очередной раз заглянул в палату, то увидел пациента спящим. Александр Елизарович негромко похрапывал, безмятежно раскинув руки. Когда больной спит, и доктору спокойней, подумал Данилов, тихо закрывая дверь. Вроде бы всё было хорошо, но какая-то неясная тревога Предчувствие беды не покидало Данилова. Даже голова начала побаливать, сначала немного, а потом всё сильнее. Предчувствие сбылось около 7 часов вечера, когда Александр Елизарович проснулся и вздумал пересчитать имевшуюся при нём наличность. Гневно сверкая глазами из-под нахмуренных бровей, он появился на пороге ординаторской, в которой Данилов совмещал питьё чая с чтением руководства по судебно-медицинской токсикологии, и заявил, «Вы украли у меня деньги». Вот так сразу, без предисловий. И еще указал на Данилова пальцем, будто в ординаторской был кто-то еще. «Много?» – поинтересовался Данилов, ставя на стол кружку. «У вас еще хватает наглости спрашивать?» – заорал на весь коридор Алексей Елизарович. «Или вы забыли, сколько взяли? Я напомню, 30 тысяч!» «Почему вы решили, что это сделал я?» Так же спокойно спросил Данилов. «Потому что больше некому. Кто мог залезть ко мне в карман, кроме вас или вашей помощницы?» «Что случилось?» На шум подошла Таня. «Ничего не случилось», — передразнил ее пациент. «Только вот деньги мои украли». «Кто украл?» «Не чую подвоха?» — спросила Таня. «Кто-то из вас?» Усмехнулся обокраденный. «Больше ведь некому». Посторонних вы сюда не пускаете. А когда вы в последний раз видели эти деньги? спросил Данилов, продолжая сидеть за столом. Сегодня у нас в отделении достаточно того, что я их вообще видел. Я держал их в руках, они лежали в моём бумажнике. Бумажник был немедленно вынут из внутреннего кармана пиджака и продемонстрирован. А теперь их нет. Может, вы пройдёте внутрь, присядете, и мы спокойно побеседуем? предложил Данилов. Кстати, А вы не могли переложить ваши деньги в другое место, например, в портфель? Я не собираюсь больше ни минуты оставаться здесь. Алексей Елизарович просто трясло от злости, и к конструктивному диалогу он был не только не расположен, но и не способен. Я ухожу. Он убрал бумажник обратно в карман, но с места не двинулся. Сверлил Данилова взглядом и чего-то ждал. Но ведь ваша одежда была при вас. Данилов попытался вас звать к голосу разума. Так же, как и портфель, когда же мы могли? Одежда, обувь и кожаный портфель действительно оставались при своём хозяине. Вы могли сделать это, когда меня принимали, когда я ходил в туалет, когда я спал. Мало ли возможностей, как будто вы не знаете. Я не брал ваших денег, сказал Данилов. И я не брала, дрожащим голосом сказала Таня. И вообще, как вы можете так вот без доказательств обвинять людей в краже. Вам не стыдно? Это вам должно быть стыдно. Алексей Елизарович продолжал топтаться на пороге, не иначе как опасался, что в ординаторской, да ещё за закрытой дверью, коварные злодеи Данилов и Таня могут сотворить с ним что-то непоправимое. Я понимаю, вы уверены в своей безнаказанности. Вы знаете, что улик нет и доказать я ничего не смогу, ведь номера купюр у меня не переписаны. Извините, не имел такой привычки. Номера переписывать. Но если я не могу обратиться в милицию, где меня поднимут на смех, это еще не означает, что вам все сойдет с рук. Данилов молча слушал. К угрозам он привык еще в скорой помощи. Опять же, недаром говорится, что лающая собака никогда не кусает. Пусть орет. Зачем мешать? Выплеснет все эмоции. Глядишь, и спокойно поговорить будет можно. Все в порядке. За спиной Алексея Елизаровича появился охранник. Выглядел он слегка смущенным. Наверное, от того, что курил на улице и сразу не услышал шума. Всё в порядке, подтвердил Данилов. У нас тут очень интересный разговор. Можете поприсутствовать. Ещё один сообщник, констатировал обокраденный пациент, потрясая в воздухе кулаками. Да, хорошо вы тут устроились, целая банда грабителей. Охранник открыл было рот, но наткнувшись на предостерегающий взгляд Данилова, закрыл его. Из воров мы уже превратились в грабителей. «Скоро и до убийц дойдем», – подумал Данилов. Алексей Елизарович побесновался еще несколько минут, пообещал ославить Данилова Таню и примкнувшего к ним охранника на весь белый свет, пригрозил им небесными карами и ушел так же внезапно, как и появился. Даже не договорил до конца очередную тираду. Данилов с Таней решили, что беспокойный пациент ушел навсегда, но не успели они обменяться впечатлениями как двери ординаторской снова распахнулась. На сей раз Алексей Елизарович прошёл внутрь, поставил на стол, за которым сидел Данилов, свой портфель и достал из него блокнот и ручку. "Я должен записать ваши фамилии", известил он. "Данилов назвался, а Таня ничего не говоря, ткнула пальцем в бейджик, висевший у неё на груди и простояла, не двигаясь, пока списывались данные. Решительно щёлкнув портфельным замком, Алексей Елизарович строго посмотрел сначала на Таню, потом на Данилова и предложил. — Может, вернете деньги по-хорошему? Тогда будем считать, что ничего не было. — Не могу вернуть вам того, что не брал, — ответил Данилов. — Я тоже не брала ваших денег, и возвращать мне нечего. Таня скрестила руки на груди и гордо вскинула подбородок. — Сволочи! Суки! Гады! Алексей Елизарович сорвался на визг. Будьте вы прокляты, чтоб мои деньги вам впрок не пошли. Пфу. Плевок попал прямо в центр стола. Дверью Алексей Елизарович хлопнул так, что она чуть не слетела с петель. Силён мужик. Похвалил Данилов, доставая из ящика упаковку влажных салфеток. Владимир Александрович, Таня прижала к груди обе ладони. Вы же не думаете, что я взяла эти деньги. Правда не думаете? Не думаю. Данилов вытер Плевок салфеткой, швырнул ее в корзину для мусора, достал из пачки другую и протер стол по новой. Я вообще не люблю бездоказательных обвинений. Наговорить что угодно можно. Ему-то что? Он шум поднимет, а нам расхлебывать. Что нам расхлебывать, Таня? Данилов подошел к раковине и начал мыть руки. Вы брали эти 30 тысяч? Нет, и я не брал. Что мы можем расхлебывать? Наплюйте и забудьте. Пусть этот идиот говорит, что хочет. Нам до него дела нет. Мы его положили под наблюдение. Он проспался, почувствовал себя лучше и свалил. Вместо благодарности устроив нам скандал. Ну и, как говорится, с катертью дорога. Владимир Александрович, а как мы его уход оформим? Таня, вы что, первый день работаете? Удивился Данилов. Так и оформим, как самовольный уход. Я напишу в истории, что он устроил скандал и покинул отделение. Чего нам бояться? Я с таким же успехом мог бы заявить, что он у меня украл 40 тысяч. И что тогда? Наверное, это скорая постаралась, предположила Таня. Скорой он, скорее всего, сам заплатил. Больно уж довольные лица у них были. И не забывайте, что он находился в сознании. Как его незаметно обокрадёшь? Может, сначала сильно пьян был, а пока везли, протрезвел? Давайте не будем гадать, хорошо? А то получается, что он обвинил нас, а мы обвиняем других. Некрасиво. Лучше пойдёмте в палату. Убедимся, что он действительно ушёл и оформим историю, пока никто не поступил. А вы думаете, Владимир Станович, что после такого концерта он может остаться? Думаю, не думаю, но убедиться надо. Во время утренних докладов в кабинете заведующего отделением и на пятиминутке Данилов не только упомянул о скандале, устроенном пациентом, но и сообщил причину. Марк Карлович ничего не сказал. только рукой махнул, мол бывает и такое. А на пятиминутки вообще никакой реакции не последовало. Выслушали, покивали, как обычно, и всё.